хорошая умножается хорошая вещь это магнит вокруг нее начинают группироваться другие хорошие вещи. один таксист рассказал, что купил в кредит свою хорошую машину великолепную изо всех сил постарался работал до упада на чужой машине а потом смог свою приобрести И можно было взять с пробегом попроще но без радости а он купил наилучшую. И стали прибавляться другие хорошие вещи. Заработок увеличился, кредит выплачивается нормально. Вскоре купил маленький прекрасный сад у залива. Повезло. Купил отличный компьютер, а тесть подарил катер. И хорошие события тоже стали чаще происходить. Почему-то так бывает. Хорошая вещь притягивает другие хорошие вещи. Если куплена на трудовые деньги, она становится магнитом для счастья. У Надежды Тефи есть рассказ про воротничок, за которым последовало платье, другие наряды, а потом поведение владелицы изменилось. К сожалению, не в лучшую сторону. Но воротничок притягивал другие вещи. Точно подмечено. Вещи — это еще и символы. Хорошая вещь — символ победы и достижения. Она радует сердце. Я смог. Я заработал и смог достичь. Это мое. Хорошая вещь как награда в соревновании. Этот символ служит источником сил и вдохновения. Хорошая вещь укрепляет веру в себя и легче достигать новых целей. Хорошая вещь нуждается в хорошей компании. Служит центром композиции, куда хочется поместить другие хорошие вещи. Как на полотно с натюрмортом. К хорошему яблоку — прекрасный виноград. Хорошее умножается. Пазлы складываются в картину, и хороших людей это тоже касается. Дружба с хорошим человеком, знакомство с ним – это магнит для других хороших знакомств. Делайте выбор в пользу лучшего из того, что можете себе позволить. И вокруг этой вещи начнут группироваться другие хорошие вещи и события. Серое немаркое платье, которое не пачкается, не мнется, сшито из крепкой синтетики на века, может носиться сто лет и к правнукам перейдет. Но если такое платье не радует, и вы не хотите носить его до глубокой старости, то можно выбрать нарядное. И лучше, конечно, выбрать красивое. Можно купить три пары очень дешевых штанов, но лучше позволить себе одни – хорошие. Если в бедной комнате появится хороший стул или телевизор, то постепенно преобразится вся комната, а потом может превратиться в уютный дом. Если, конечно, хорошо работать. Но хорошая вещь побуждает к тому, чтобы хорошо работать. Это стимул и символ хорошей жизни.